Небезвестный Морис Мустангер, а ирландский баронет сэр Морис Джеральд, титул в Техасе не имеет никакой цены не придавал ему значения и сам Морис, Зато он оказался обладателем большого состояния, чем не избалованы ирландские баронеты. Достаточно большого, чтобы выкупить имение Касса-дель-Корва, заложенное в свое время вудли по декстером у племянника Кассия-Колхауна. Выяснилось, что Кассий-Колхаун уже был женат,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 Как бы то ни было, за время пребывания в Ирландии у Луизы Пойн-Декстер, теперь ее надо называть «Леди Джеральд», ни разу не проснулось чувство ревности. Только один раз это мучительное чувство снова овладело ею, но оно прошло быстро и бесследно, как тень. Это было в тот день, когда ее муж вернулся домой, неся на руках красивую женщину.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 Но старая Осиэнда касса дель Корво сохранила свое прежнее название. Там вы найдете и знакомых вам людей. Хозяин Осиэнды – один из самых красивых мужчин в Техасе.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 который теперь исполняет обязанности кучера и редко, когда соблаговолит взглянуть на лошадь, прежде чем взберется на козлы и возьмет в руки вожжи. Плутон женат, его супруга, известный читателю Флоринда. За обеденным столом в кассе дель вы непременно услышите имя некоего охотника,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 Он уходит из осеенды, когда все ее обитатели еще в постели, и возвращается, когда они уже спят или ложатся спать. Но большой индюк или четверть туши оленей в кладовой доказывают, что он здесь был. Во время пребывания в Кассе дель корво вы, наверное, услышите обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Слуги... Не откажутся рассказать вам ее всю, сначала до конца, но только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у хозяев Асиэнды. Это повесть о всаднике без головы. Конец книги. Ноябрь 2000 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Татьяна Телегина.